Глава 11. Лейра. Мерин казался быстрым и надёжным, каким и должен быть. Я неслась по извилистым дорожкам галопам далеко отклонившись назад в седле, чтобы не перелететь через его головы, если он споткнётся. Когда мне навстречу на склон Валариана выбежали первые люди из деревни, побледневшие от ужаса с детьми и наскоро собранным добром, я погнала его ещё быстрее. Никогда Ни при каких обстоятельствах я не позволила бы себе скакать внес на такой скорости, но я не могла думать больше ни о чём, кроме беззащитной низинной деревни и матерью. Снова и снова я просила западный ветер лелану, чтобы она сделала моего коня быстрее, чтобы он взлетел на её порывах. Думать о Баларике я себе запрещала. Когда я добралась до долины, конь потемнел от пота и совершенно вымотался. Из-за того, что я была в платье, седло до крови натерло бедра и икры. Но нам нужно было двигаться дальше и как можно быстрее. Копыта вздымали пыль на сухой дороге, которая вела между полей. Солнце безжалостно опаляло нас. Его лучи уже покинули долину. Солнечный поцелуй остался в прошлом. И всё, что случилось здесь тоже. Я не видела демов, ни единого. Но я видела разрушение, которое они после себя оставили. Корова с отвратительными ранами на боку вышла мне навстречу и убежала в поле. На общипанных пастбищах в лужах собственной крови лежали козы и коротко постриженные овцы. В лесу было тихо, словно я ехала сквозь него в кошмарном сне. Словно все звери, птицы и даже насекомые сбежали из долины. "Ондрея!" выкрикнула я, когда в поле зрения появилась невысокая изба. Дверь была приоткрыта. У Андрея жила одна с тремя маленькими детьми поодаль от деревни. С её плеч и проходили в дверь, и у неё было огромное сердце. Всему, что я знала об исцелении травах, я научилась у неё. Я не могла просто проехать мимо, когда ей, возможно, нужна была помощь. Так что я придержала серого мерина и спрыгнула с него, держа кинжал в руке. Тяжело дыша, конь остановился. Лобья пены покрывали его шею, собирались между ног и на подпруге. "Ондре!" я рывком распахнула дверь. Яростное шипение заставило меня отшатнуться. В полутьме сверкнули глаза. А затем Дэм метнулся через комнату и спрятался под кроватью. На подгибающихся ногах я вошла в хижину. Чайник упал с плиты, и вода пролилась на пол. В ложе лежал кусок хлеба, обгрызенный будто крысиными зубами. Дэм под кроватью тихо заурчал, когда я подошла ближе, но отодвинулся подальше. Он был необычно мелким. Едва ли размером с кошку. Трудно поверить, что это существо когда-то было человеком. Возможно, его превращение произошло сотню лет назад, и тварь уменьшалась с каждым годом. Я выбежала наружу, обошла хижину, взглянула на пристройку. Сундук для одежды был открыт, одеял на кроватях не было. Наверное, дети Ондрии смогли забрать самое необходимое. Возвращаясь к Аню Кадизе, я прошла мимо курятника, и у меня скрутило живот. Загородка была ещё закрыта, и пять курятс беспомощно и совершенно безмолвно забились в самый низкий угол. Я открыла клетку, чтобы у них был по крайней мере шанс сбежать. Затем я поспешила к лошади. Когда я уселась в седло, острое ожогние напомнило мне о том, как стёрты мои голые ноги. Стиснув зубы, я опустила Серого в галоп с места, чтобы побыстрее добраться до деревни. Но деревня моё сердце уже не билось, а только вздрагивало через пугающие долгие промежутки, удар за ударом проталкивая кровь по сосудам. Меня пробил пот, хотя мы уже давно скакали не слишком быстро. Серый двигался из последних сил, Он тяжело переступал по траве, и звук его шагов терялся между домами. Мерин шарахнулся от перемазанного кровью трупа козы. Тень накрыла мой дом, который ещё несколько часов назад озарили первые лучи солнца, коснувшиеся крыш, заборов и развешенного на верёвках белья. Дома были пусты. Наверное, люди бежали в спешке. Кагде двери были открыты. На улице лежал разорванный мешок, из него высыпались раздавленные фрукты и растрескавшаяся свёкла. Остатки клевал ворон. По улице туда-сюда бегала испуганная собака, облаивая пустоту. Они сбежали. Наверное, демо пришли и люди убежали. Я посмотрела в сторону кузницы, затем в сторону аптеки, где жёлтые обои. Ничто не указывало на следы борьбы. Неужели никто не попытался защищаться? Я ударила коня пятками, чтобы он из последних сил прошёл ещё несколько метров. В ушах шумело, словно все четыре ветра обрушились на меня. Лицо было горячим и одновременно холодным, как лёд. Мама была не в состоянии бежать. И Или... перед нашим домом я не стала ждать, пока конь становится, а спрыгнула с него на ходу. Внезапно вспыхнула боль в ногах. Я шагнула назад, споткнулась и упала, опёршись о землю руками. Постепенно поднялась и распахнула входную дверь. Дом был пуст, совершенно пуст. Застеленные кровати, убранная посуда. Казалось, будто мама просто вышла к соседке Анкин или на рынок. Её окрашенная минеральными красками шерстяная накидка, которую она постоянно носила на плечах даже летом, отсутствовала, и палка тоже. С кухни исчезли сыр, колба и ветчина, а также острый нож. Мне сразу же захотелось броситься на поиски её следов. Она не могла уйти далеко, я должна её найти. Но потом я остановилась, зашла в спальню, Я бросилась к своему сундуку с одеждой. Слава богам, мой мурадин был на месте. Я поспешно натянула на истерзанные ноги тонкие штаны, но не стала снимать изорванное платье. Красота солнечной ткани осталась в прошлом. Пыль, кровь и лошадиный пот окрасили её в цвет точных вод. Пояс для оружия я закрепила под юбкой. Я убрала клинок в кожаные ножны так, чтобы остатки платья его скрывали. Учитывая находящихся в не демов, мне не хотелось, чтобы какой-то гвардеец придирался ко мне только из-за того, что я ношу оружие, которого больше не достойна. К тому же привычка его скрывать была у меня уже в крови. Серый щипал траву у обочины. Когда я взяла поводья, он оглянулся на меня выпученными глазами. Мне жаль, но надо двигаться дальше. Сначала я вела его под дусцы, пока искала следы. Это было несложно. Мамина палка оставляла круглые отпечатки на утоптанной тропе перед нашим домом. Они вели на улицу, которая проходила через всю деревню. я прошла мимо кузницы, где в горне горел ещё огонь, а из трубы, извиваясь, поднимался дым. По этой тропе прошло много людей. Это было видно по отпечаткам ног на земле, стёршим следы маминой палки. Куй где виднелись потерянные в спешке вещи. Но я снова не заметила никаких следов борьбы, никакой крови, кроме разве что гуся с разорванным горлом, который лежал в пыли между домами. Никаких признаков, что кто-то использовал оружие, ни одного мёртвого демона, ни одного мёртвого человека. Возможно, их предупредили, и они смогли сбежать вовремя. Возможно, кто-то решил помочь маме и посадил её на тачку или в повозку, или понёс, когда она не смогла идти дальше. От этих мыслей мне стало немного легче. Тропа разделялась и вела меня на восток, туда, где через лес проходила дорога пошире. Я снова оседлала серого, хотя он шумно раздувал бока и пустила его рысью, чтобы быстрее двигаться вперёд. Я заметила следы на узкой тропе, которая круто поднималась вверх по склону и уводила мимо двух валунов в гору Вара, где почти терялась между известняковых скал. Здесь мне пришлось спешиться. Опасность, что уставший конь сделает неверный шаг, попадёт в щель или дыру и споткнётся, была слишком велика. Мне подумалось, что, может быть, стоит привязать его к корню, но я решила не делать этого. Я хотела оставить ему возможность бежать, если явится Дэми, даже если сама в итоге останусь без коня. Может быть, я вообще не вернусь. Я была бы очень благодарна, если бы ты меня подождал, прошептала я в его дрожащее ухо. Он фыркнул, И я могла только надеяться, что это означает согласие. Здесь на склонах Вары, мне был известен каждый камень, и я точно знала, по каким ответвлениям тропы пробираться труднее. Этот путь использовали странники, которые хотели покинуть Немию. Там, где северный конец горной цепи Вары упирался в гору Иста, гору света, между их вершинами шёл единственный путь. Чтобы преодолеть ледяные ветра и волны жары в стране Нинасти, которая начиналась заварой, нужно было крепко стоять на ногах, быть ловким и не страдать от головокружения. Это явно не про маму. Или кто-то её нёс. Наверное, ты оба, или кузнец. Подниматься по горе оказалось тяжело. На тропе едва хватало места для одного человека. Часто скалы нависали над дни или подступали с обеих сторон, так чтобы получались ворота, под которыми приходилось протискиваться. Я ускорила шаг, так как помнила, что скоро начнутся каньоны. Это были узкие, крутые провалы, похожие на следы от удара огромного топора, словно сама Лиаская дала волю гневу, обратив его на эту горную цепь. Мама выругала меня, когда я впервые упомянула такое сравнение. Как будто было непростительно легкомысленно предполагать, что наша мать может поддаться гневу. Но разве это невозможно? Ведь часто люди ведут себя настолько глупо, что разрушают в своих ссорах землю, которая питает нас и которая является нашей родиной. Разве мы не валим деревья, чтобы сжигать их в печах наших кузнец, не дырявим горы в поисках руды? не выковывая оружие из железа и огня, чтобы воевать друг с другом. Когда я добралась до первой расселины, мне стало страшно. Она была такой узкой, что мост здесь строить не стали. Одним прыжком я преодолела её. Как мать могла с этим справиться? Как далеко жители деревни могли уйти вперёд? Разве я не должна была их уже нагнать? Снова тропа вела меня между скальных стен, которые сужались, так что надо мной возникал мощный купол. Тоннель тихо гудел в расселинах, овивая меня успокаивающими тёплыми порывами. То и дело они приносили тонкий, пахнущий железом песок из страны Ненастья. А потом я кое-что услышала. Цявканье и какое-то шипение где-то наверху. Дэмэ Я зашагала быстрее, забралась по колено намного выше туда, где дорога изгибалась. Сумерки наступали быстро, словно на гору накидывали серый платок, который скрывал последние краски. Я ускорила шаг. В восточных горах сумерки очень короткие. Скоро здесь будет совершенно темно. Снова звуки, которые могли принадлежать горным львам или дымам. И то, и другое, не сулило ничего хорошего. Не послышалось ли мне сейчас эхо человеческих голосов? Я полезла вверх ещё быстрее, в спешке поскользнулась и поранила колено сквозь штаны. Проклятье. Но я всё же двинулась дальше. Следующая роселина распахнулась передо мной. Через неё вел потрёпанный ветрами деревянный мост. Теперь я уже совершенно отчётливо различала голоса. Казалось, будто они доносятся из бездны подо мной. Но я ещё ребёнком научилась не доверять горам. Они отбрасывали эхо то в одном направлении, то в другом, как им было угодно. Теперь дальше. Быстрей. Скоро я уже прошла первую маленькую гору в цепи, завершавшей мощный хребет. Путь, почти не поднимаясь наверх, извивался вдоль её северного склона. Несчётное число лет люди долбили здешние скалы. Говорят, когда-то он был достаточно широк, чтобы здесь проезжали повозки, но оползни сделали его уже, так что теперь приходилось вплотную прижиматься к скалам, чтобы не споткнуться и не упасть в не слишком глубокую, но полную острых выступов и узких трещин расселенную. Только хлипкий деревянный заборчик и какая-то верёвка создавали видимость защиты. С беспокойством я заметила, что через пару сотен метров перила внезапно кончаются. Конец верёвки просто свисал вниз. Мне нужно было двигаться быстрее, потому что теперь я отчётливо различала женский плач. Стоит ли их окликнуть? Попросить, чтобы меня подождали? Но я всё ещё не знала, зачем они ушли в горы. Если они бежали от демов, я навлеку на них опасности выдам тварям собственное местонахождение, потеряв возможность неожиданно атаковать их снизу. Внезапно из пропасти у моих ног донёсся хрип. Моим первым побуждением было проигнорировать его. Может, это демовы столкнулись с горными львами, которые к ночи выходили из своих пещер. Я содрогнулась от мысли, что до темноты было уже рукой подать. На что-то в этом звуке заставило моё сердце сбиться с ритма. В груди расползался холод, сердце словно раз за разом ударялось в ледяную стену, которая готова была вот-вот расколоться. Ноги, отяжелевшие и стёртые до крови, больше не держали меня.